Глава 13. Наутро, отстояв службу третьего часа, отец Феона, сопровождаемый Маврикием, решил зайти в монастырское книгохранилище, чтобы узнать наконец, как продвигается работа у автонома и Гервасия. Но те сами поджидали его на выходе из храма. Судя по их сияющим, удовлетворенным лицам, им все же удалось найти в описи что-то, исчезнувшее из библиотеки. Выкладывайте, братья! Прямо на месте предложил им Феона видя нетерпения обоих. Неужто нашли? Нашли? Нашли, нашли отец Фиона? Хором загалдели оба инока. Псалтырь это? Псалтырь следованная? А более ничего не пропало. А остальное на месте в целости и сохранности. Отец Фиона посмотрел на них строго и переспросил. Это точно? Хорошо искали? Точнее не бывает, отец Фиона. Успокоили его монахи. Псалтыри этой нет нигде. Фиона крепко задумался. «Видишь, Маврикий?» — произнес он, не оборачиваясь, в полной уверенности, что ученик стоит за его спиной. «Вероятно, в этой истории я был неправ, а ты молодец». Не услышав ответа и увидев удивленные глаза автонома и гервасия, отец Фиона обернулся. Маврики за его спиной не было. Слегка озадаченный необычным поведением ученика, отец Фиона, перебросившись парой фраз с отцом-экономом, направил свои стопы в братский корпус и, поднявшись на второй этаж, Увидел послушника у двери своей кельи. Долговязый Маврики сидел на корточках спиной к проходу, бесцельно подпирая плечом дверной косяк. Маврикий, ты чего здесь? Спросил Фиона, хлопнув и на колодонью по спине. От неожиданности Маврики вздрогнул, пошатнулся, хватая руками воздух и с треском распахнув головой дверь, кубарем вкатился в келью. Ты всегда найдешь чем удивить, сын мой, произнес Фиона, заходя следом. Обычно незваные гости таким способом только уходят. Насмешливый тон Фиона сменился на обеспокоенность, когда он увидел кислое и печальное выражение лица своего молодого помощника. Так, «Та протянул он подозрительно, что опять натворил? Признавайся. Прости, отче! Лукавый попутал! загнусил Маврики, поднимаясь на ноги осторожно вынимая из-под подрясника предмет, завернутый в кусок белой льняной ткани. Это то, о чем я думаю? — спросил и мельком взглянув на сверток. — Следованная псалтырь? — Она... — потерянно кивнул головой Маврикий, всем своим существом выражая самое неподдельное раскаяние. Глядя на отца Фиону глазами доброй коровы, он передал ему книгу, продолжая причитать и оправдываться. — Не хотел я ее красть. Только на время взял. Думал, ночью тайнопись разберу, а, -а утром все назад положу. — Так чего не положил? — Испугался, оче Фион разглядывал Маврики со смешанным чувством легкой досады и душевной теплоты, которая часто возникает в общении мудрых родителей с их непутевыми, но того не менее любимыми отпрысками. «Эх, Маврикий, когда-нибудь тебя высекут за твое ослиное упрямство и бесхитростное любопытство, и я не стану выручать, чтобы впредь неповадно было. Но за этот проступок ты не заслужил порки. Я почти уверен, что убийца приходил за псалтырью» однако твоя простодушная пытливость лишила его этой возможности. Кому-то ты очень сильно помешал. Надеюсь, не зря?» Монах одобрительно потрепал послушника по плечу и спросил. «Тайнопись осилил?» «А какое там?» Безнадежно отмахнулся Маврикий и тяжело вздохнул. «До утренней случины просидел». «Ничего. Прости, отчи, Не нашел я никакого ключа». Феона молча открыл псалтырь, полистал пожелтевший от времени страницы и спокойно ответил. «Разберемся. Теперь это наш с тобой общий интерес. А сейчас иди к себе, на сегодня ты мне больше не нужен. И главное о том, что было — молчок». Успокойный и внутренне умиротворенный Маврики согласно кивнул головой и ушел, даже не попытавшись на этот раз выпросить себе какое-нибудь новое задание. Афиона, проводив его взглядом, завернул псалтырь в белое льняное полотно и отправился к настоятелю. В покоевой горнице деревянных хором настоятеля царили сумерки и прохлада. Все окна, кроме одного, были наглухо закрыты деревянными ставнями. Из открытого окна в левом углу клети, причудливо преломляясь в витражных, слюдяных вставках, яркое утреннее солнце освещало книжный шкаф, рабочий стол и резное кресло отца наместника. Сам же отец лари вместе с Фионой сидел рядом на широкой лавке у стены и задумчиво глядел на псалтырь, лежащий у него на коленях. «Конечно, отец Феона. Я помню эту псалтырь. Загадочная книга, надо признать». «А что же в ней загадочного?» «Ее история». И многозначительно посмотрел на Феону и поднял вверх указательный палец. «Два года назад, еще до твоего приезда, случился в обители пожар. От молнии загорелось казенное келье. Ну и пошло, поехало. Такой пал я никогда не видел. Избы вспыхивали, как снопы, и прогорали до тла за считанные мгновения. Колокола на колокольнях плавились. Даже кирпич обратно в песок прогорал. Огонь пришел после службы третьего часа, а к божественной литургии все уже было кончено. Пепелище. Из всего монастыря только две церкви остались, Троицкая да Успенская. Да и те изнутри все выгорели. Никто и не думал, что старая библиотека уцелеет в таком аду. А вот падиты! Три книги промыслом Божьим сохранились. Две мы в Мшаннике Тихвинской церкви нашли. Их упавшей стеной привалила. Вот огонь и не добрался. А псалтырь эта на второй день после пожара отыскалась. Она просто лежала на пепелище, целое и невредимое. Может, спас кто во время пожара, а потом тихо подложил? — предположил Феона. «Скорее всего», — пожал плечами Ларри. «Только почему именно псалтырь? В хранилище были сотни куда более значимых книг, а человек не просто рисковал жизнью. Откровенно говоря, у него не оставалось даже надежды на эту самую жизнь. Загадка». Отец Ларри взял в руки псалтырь и, тщательно обернув ее платком, вернул обратно Фионе. «Пожалуй, это все, отец Фиона. Уж не знаю, помог я тебе чем, аль нет?» «Помог, отче» ответил фиона вставая и кланяясь а скажи еще ежели знаешь когда и как сия псалтырь в обитель попала нет не знаю покачал головой ларри это еще до меня было может при невинно убиенным полякам игумени пимени а может еще раньше погоди придержал он собеседника за рука фрясы тебе надо со старцами овом поговорить вот кто точно все знает Ему сто лет в обед, половину из которых он провел здесь. Только вот сомневаюсь, захочет ли он с тобой сейчас говорить». «О что так?» — удивился Фиона. «Да отпросился он у меня, на сорок дней в затвор, для молитв и уединения. А всего неделя прошла. Знаешь ведь, что за нрав у старца. ругается петухи со страха несутся. Сам его иной раз опасаюсь. Уж больно суров чернец». Фион улыбнулся и направился к выходу. Спаси Христос, отец наместник, произнес он, кланяясь в пояс. Постараюсь лишний раз не раздражать, старца. Глядишь, не прогонит? Во славу Божью, ответила Гумин, перекрестив Феона на прощание. Иди, коли так.